Глава седьмая. Непонятно, но интересно. Несусь по улицам, как ненормальная. Фамильяр Фиры обрушивается на меня, ударяя по затылку. Почти так же яростно, как нападал на Аларда в моем будущем. Вот только у меня не хватает смелости ответить ему тем же. Птица-то в чем виновата? Она просто делает свою работу. У меня фамильяра нет, так что я не знаю деталей того, кем они являются на самом деле. А сестра рассказывала разные небылицы: то заблудшие души, то неродившиеся животные, то создания, погибшие в магических ритуалах. Правда, как обычно, окажется где-то посередине. Бегу, уворачиваюсь от прохожих, а в голове стучит паника. Буквально полчаса назад, по своему естественному чувству времени, я точно так же улепетывала от мужа. В каком-то смысле ничего не меняется. Фира, если и бежит за мной, то сильно отстает. Со мной только ее фамильяр, который все еще пытается нападать. Но ему сложнее, потому как мы в толпе, а докучать горожанам моя сестра не хочет. Я радуюсь, что она не кричит о том, что я воришка, хотя по факту так и есть. Но мне нужен всего один переход. Прикосновение документов моей сестры, потом фамильяр вернет ей сумку. Это же так мало! Уверена, ей точно хватит пропусков на перемещение, а если ее заказчику будет нужно, он оплатит еще. Фира просто боится за меня и не хочет отпускать. В этом моменте времени она еще беспокоится за меня. Вот в будущем ей явно было все равно. А сколько разговоров-то было. Сперва она так радовалась, что мне повезло урвать такого завидного жениха. Потом все чаще вздыхала, задумывалась о чем-то посреди разговора. Теперь-то понимаю о чем. А Лард Хартман может понравиться, даже не умея нормально улыбаться. Он и меня одурачил, а потом утопил. Нет уж, в пекло его. Их обоих. Пусть милуются как-то без меня. Я доберусь до Шардана и выберу себе Академию. Плевать, куда, лишь бы подальше от них. Как-нибудь выкручусь. Минуя несколько улиц, вылетая на главную площадь и бегу к административным зданиям. Людей стало меньше, так что птица снова лупит меня крыльями. На голове уже гнездо для нее, но мне плевать. Запускаю руку в сумку, нахожу внутренний карман и выхватываю документы Фиры. Арка уже передо мной. Шлепаю карточкой по специальной области. Шарден. Арка оживает. Пока формируется темная лиловая дымка, запихиваю документы обратно в сумку и подкидываю. «Лови! Скажи сестре, чтобы не беспокоилась обо мне. Я взрослая девочка, сама разберусь!» Птица подхватывает тряпичную сумку когтями. Видно, что фамильяру тяжело, и он не сдается, усиленно хлопая крыльями. Мы с ним привлекаем немало внимания, но пока никто ничего не предпринимает. Вот и слава проведению! Оглядываюсь, фамильяр Фиры летит к хозяйке, которая выскакивает из экипажа. «Да вашу ж мать, ее аларм подвез!» Один шаг, и меня будто затягивает водоворот. В пекло их. «Здравствуй, новая жизнь!» Я оказываюсь посреди опрятной улочки, откуда-то слышится мягкий перебор гитары. Ветерок проносится надо мной запахом ванили и сахара. «Это Шарден?» Я оглядываюсь, но за моей спиной ничего нет. Портал закрылся, теперь я точно сама по себе. Выдыхаю и наклоняюсь, упираясь в колени руками. Дыхание сбилось, и я позволяю себе немного передохнуть, прежде чем продолжу борьбу с судьбой. Но вообще, я не слабо отклонилась от прежней линии. Первый раз я уже ехала с Алардом в его поместье, обалдевая от того, Какое счастье на меня свалилось, и что судьба ко мне слишком благосклонна. Шутка ли, такой красавец-жених, богатый, статусный, да я ему буквально в рот заглядывала. И чем в итоге обернулась благосклонность? Когда дыхание выравнивается, я приглаживаю волосы и иду по улице. Нужно разобраться, где тут что. Внезапно передо мной распахивается дверь, из которой выскакивает парень и девушка. Оба одеты в синюю форму, явно адепты одной из академий. На нем пиджак, сшитый по фигуре девушка в блузе и юбки того же цвета. Точно адепты. Пропускаю парочку мимо и иду следом, предполагая, что они могут идти к своей арке, куда, возможно, надо и мне. Я же тут совсем не ориентируюсь. Они выходят на главную улицу, которая приводит на просторную площадь с большим фонтаном. В толпе спешащим по своим делам прохожих расхаживают уличные торговцы, продавая сладости и разную мелочь. На нее взирает башня с часами, а под ней трехэтажное здание. Прожив салардом и сопровождая его в некоторых поездках, я научилась угадывать относящееся к городскому управлению здание. Это одно из них. «Так, ну и куда мне дальше?» Вон те арки, подозрительно похожи на то, что мне нужно. Но без пропуска мне у них делать нечего. Где его взять? В мэрию точно не пойду. Если там знают Алларда, а его там знают почти наверняка, он же гребаный ректор одной из академий, в которую попадают через Шарден, то, учитывая его внезапную заинтересованность моей скромной персоной, лучше не показываться в местах, где его могут знать». Зря раздается над ухом приятный мелодичный голос. Ведь именно там получают пропуска во все академии. Что-то мне подсказывает, что за красивые глазки мне никто ничего не даст. Ворчу я, а после вздрагиваю и резко оборачиваюсь. Ты? Какого проведения так тихо подкрадываешься? И тут же осекаюсь, рассматривая незнакомого мужчину в светлой рубашке. Он стоит, чуть сдернув подбородок и безлобно ухмыляется, наблюдая за моим замешательством. К твоему сведению подкрадываться можно только тихо и никак иначе, заявляет он, складывая руки на груди и наклоняя голову к плечу. От этого движения светлые пряди его волос приоткрывают ухо. Застренное! Мои глаза округляются в вашу ж мамочку. Он эльф, настоящий! «Правда-правда?» «Настоящий!» — усмехается мужчина и качает головой, улыбаясь чему-то своему. «Что ж тебя так удивляет?» «Все!» — тихим, слегка скрипучим голосом выдыхаю я. «У тебя такие ушки!» Эльф заинтересованно поднимает бровь. «Красивые! Похожи на листочки! Это так мило!» Он смеется. «Приятно так, заразительно!» Будто какой-то музыкальный инструмент. Смешно, конечно. Я в самом, пожалуй, магическом из городов как минимум, потому что здесь пересекаются несколько миров, обмениваясь знаниями и культурой. Но самым волшебным я считаю эльфа. В нашем мире их нет, и очень жаль. Я получал много комплиментов, но чтобы ушам он снова качает головой. Ты не должна быть здесь, понимаешь же? Настораживаюсь, его уши меня совсем с толку сбили. Назад не вернусь, предупреждаю я. Мне там нельзя быть еще больше. Проведение, куда бежать-то? Я вообще смогу от эльфа убежать? От дракона вот не очень получилось. Зачем назад? Он будто мысли мои читает. Давай вперед. Ты знаешь, куда хочешь? Поможешь с пропуском? Неуверенно уточняю я. Но, прости, у меня совсем нет денег. Не за все можно заплатить деньгами. Он изящно ведет плечом. Да и они мне не нужны. Куда ты хочешь попасть? В академию, прикусываю губу. Любую, кроме той, где ректор Хартман. У него я учиться не могу. Не можешь или не хочешь? Снова усмехается Эльф. Странный у него голос. От него становится очень спокойно. И то, и другое. Зря у тебя красивый зверь. И боюсь, только в Академии Хартмана ты сможешь развить его в полной мере. Я изгибаю бровь. Какой еще зверь? Он о чем? Эльф не спешит читать мои мысли и отвечать. Так что я поджимаю губы. Ты странный. Сказала так, то сравнивает уши с листочками и считает это милым. Парирует эльф. Справедливо. Не могу не согласиться я. Меня зовут Шер, то есть Шарлотта. Вру я, мало ли, вдруг он знаком с Хартманом. Так меня будет сложнее вычислить. Эльф опять чему-то улыбается. Мариана. Мы поворачиваемся и видим темноволосую девушку в странной одежде. Своеобразное подобие рубашки или что это открыто настолько, что видно ключицы. Рукава будто оборваны. На ногах очень узкие штаны. Я удивляюсь поначалу, а потом вспоминаю, что мы находимся между мирами. В Хартмариане подобный наряд считался бы слишком смелым, но, может, в ее мире это нормально? Впрочем, выглядит она так, будто ее день прошел еще хуже, чем мой. «Что ж, пусть будет, по-твоему», – оживляется Эльф, – «но если подерутся, виновата сама будешь». Я не успеваю ничего ответить, а Мариана поворачивается ко мне боком и чертит рукой арку. В его пальцах будто бы сжата невидимая кисть, оставляющая искрящуюся линию света. А когда контур замыкается, внутри него возникает непрозрачная пелена, похожая на воду, по которой идет рябь. «Погоди, ты можешь создать портал вот так просто?» — озвучиваю очевидности я. «Но ведь это очень круто и здорово!» – подсказывает эльф. «Я знаю, Шерри, давай скорее, у тебя не так много времени. Судьба близко, а ты, насколько я понял, хочешь еще поиграть в догонялки. Желаю удачи!» «Единственное, что я успеваю понять, так это то, что он знает мое настоящее имя, а после плавный, но сильный толчок в спину вынуждает меня провалиться в зеркало портала».